Глава 20. Мне захотелось сказать этому полицейскому, что он просто ненормальный, но я понимала, что не стоит усугублять ситуацию. Понимаете, милая девушка, любое обращение в полицию требует объяснения. Это понятно, промямлила я, пытаясь понять, как разрулить эту ситуацию с наименьшими потерями. Вот сейчас определимся, что и как. А это обязательно. Я всё надеялась, что они обойдутся без меня. Желательно, конечно, чтобы он и Андрей отпустил, но после того, как я убегу куда-нибудь подальше. Да, конечно. Ладно, обречённо проговорила я. Скажите, что произошло на улице? Небольшая семейная ссора. Но на улице вы говорили, что этот человек вам не знаком. Ну, я немного не это имела в виду. Он мне ещё даже не отчим. Просто на мой взгляд, он много себе позволяет и Нет, подождите. Вы на улице утверждали, что незнакомец тащит вас куда-то. Да, я немного приукрасила, но вы же понимаете, что он не имел права тащить меня по своему усмотрению. Пусть даже он почти мне и отчим, возмутилась я. Это я понимаю, но лгать в данном случае неправильно. Это была ложь во спасение, всплёкнула я. Неужели вам грозила смертельная опасность? скептически спросил полицейский. Вы знаете, он вообще, на мой взгляд, неадекватный. Что там мне грозило, я в реальности не знаю. Как же любят наши граждане преувеличивать ситуацию, усмехнулся полицейский. А наша доблестная полиция принижать, как там обычно говорят: "Приходите, когда убьют", с ехидницей я. Он хмуро посмотрел на меня, а я подумала, почему бы мне не научиться прикусывать свой язык, когда это стоит делать, и не мучиться потом, когда я выдала всё, что думаю. Вы знаете, я начинаю понимать вашего отчима. Ещё бы. Мужская солидарность, как никак. В общем, давайте замям это дело, но на будущее, если вы ещё раз так поступите, то я буду вынужден обратить это против вас. Вы тот ещё провокатор. Я даже не поверила своим ушам. Неужели нас отпускают? У меня только просьба: сначала меня отпустите, а потом Андрея. Мне не хотелось бы попасть под его горячую руку с его крутым нравом, попросила я полицейского. Может, стоит его немного задержать? обеспокоенно спросил полицейский. Боюсь, что это будет черевато для меня. Отпустите его минут через 15, а я за это время скроюсь. Хорошо, но мы его сначала спросим, а после отпустим. Замечательно. Ем могу идти? С надеждой я посмотрела на него. Да, конечно. Вы знаете, вы очень квалифицированный специалист, и самое главное, вы очень человечный. Я постаралась показать все те положительные эмоции, которые испытывала сейчас. Он немного покраснел от моих слов, но по его виду было понятно, что ему очень приятно. Я вышла из здания и оглядевшись по сторонам, решила, что мне нужно максимально быстро уехать из города. Вещи Андрей, думаю, сам привезёт, поэтому я решила, что нужно пойти на железнодорожный вокзал и купить билет. Сначала прикупить еды и воды. Хорошо, что у меня есть деньги. Я пошла по пешеходному переходу в сторону магазина известной торговой марки, чтобы купить там всё необходимое. Остановившееся машина на красный свет показалось мне какой-то зловещей. Вдруг из неё вышли два молотчика, и не успела я понять, что происходит, как они схватили меня и закинули в багажник.